Глава 27. Разговоры и планы. Кэп за необоснованное убийство или сознательные действия, повлекшие за собой гибель заключенных, будут наложены штрафные санкции. Разумеется, если служащие корпорации по какой-то причине решат считать данные с твоего наруча. «Сомневаюсь, что я заинтересую их. Ты лучше вот что скажи. Куда дальше отвезти Галину? Что-то мне думается, что лучше наведаться в селение». а там спокойно дождаться патруля корпов. Обновим ей броню и скин, оружие второго класса. Благодаря Саяну возможности навигатора прилично расширились, и ты теперь видишь на карте посёлки заключённых. Сколько до ближайшего? Дня три? Почти. До малой ночи успеем. Кэп, твоей спутнице нужно хорошее усиление, сейчас она может погибнуть даже от атаки и глазуба. Я думал об этом. Хотел поставить жёлтую из мутагена хлыста. Что скажешь? лучше мутация с двуногого забана. Там будет физическое усиление и возможно аналог твоей каменной кожи. Для заключённой Галины такие усиления подойдут лучше всего. От хлыста она может получить укрепление костей, так называемый металлический скелет и повышенную реакцию. Ага, значит, выбор между усилением и защитой и укреплением и скоростью. Но спросим у самой Галины, что ей больше подходит. Так-то она была спортсменкой, именно в том виде спорта, где нужна физическая сила. В общем, ждём пробуждения. Теперь ещё нужно подумать, куда девать вон ту крылатую ящерицу. Я не сплю, прозвучал в моей голове раздражённый голос дракота. Ну тогда присоединяйся, будем вместе думать, на кого тебя оставить. Друг, я не понял, ты что, на самку меня променять решил? В мысля речи питомца послышались скорбные нотки. Я ради тебя жизнью рисковал. А ты вот так просто хочешь похоронить нашу дружбу? Не поясничай, клоун. Лучше предложи толковую идею, как сделать, чтобы ты смог в сытости и безопасности переждать несколько дней. Но есть же первородённые дети Мао, которых ты называешь некоше. Они всегда относились к нам чёрным с большим уважением. У первородённых считается большим грехом причинить вред одному из старших детей. Так, подожди. Значит, «Не Коши — это перворождённые. Мутанты элитных рангов старшие, а все остальные — младшие. Верно?» «Твой разум слишком слаб, чтобы осознать всё величие замысла и Мао». «Но суть ты уловил, верно?» С показным высокомерием ответил питомец. «Не выпендривайся. Ты же мне, старший. А сам неделю назад от зелёных мутов шарахался. Слушай, а мехамуты какое место занимают в вашей иерархии?» Они тоже порождение Мао. Мёртвые чужаки? Глупой Аудрей. Мёртвые не порождение Мао. Они враги, и их нужно разрывать на куски. Ты заменил потерянную конечность врагом и думаешь, что покорил зло. Но знай, когда наступит большая ночь, ты услышишь голос Чёрного Дагара, и он будет шептать тебе: "Убей. Не поддавайся врагу, иначе мы перестанем быть друзьями". Дагара, значит? Я собрался задать ещё один вопрос по интересующей меня теме, но в этот момент вдали раздался взрыв. Сориентировавшись на звук, понял. Это подорвалась капсула Галины. Что ж, вот и знак. Пора сниматься с насиженного места. Девушка уже с семь часов спит. Пора будить. Скажу, что до ближайшего места, где можно обновить картриджи, больше недели. Махом проснётся. То, что мы, земляне, можем жить без блокатора, ей знать пока ещё рановато. Да, интересно. Какой процент замороженных могут игнорировать шёпот? Все? Может, именно заморозка так повлияла на нас. Как там в поговорке: "Двум смертям не бывать, одной не миновать". Может, мы и правда умерли, а корпы нас как-то реанимировали? Аудрей, я могу отличить мёртвого от живого. Тут же успокоил меня дракот. Ты живой. И твоя самка живая. Завеи её, Галина, попросил я. А то с твоими определениями ляпну не в попад, и ты будешь виноват в моей преждевременной кончине. Кстати, она не моя. Слишком худая, чтобы возбудить во мне, э, возбудить, короче. И вообще, давай закроем эту тему. Всё, пойду будить спящую красавицу. Землячка выбрала мутацию хлыста. Причём без сомнений, Девушка внимательно выслушала моё предложение, расспросила о двуногом зубании и в конечном итоге приняла решение. Хочу быть быстрее. Насмотрелась я на местных тварей, от них никакая защита не спасёт. "Ну, тогда растягни камбесы и подставляй плечо", потребовал я, открывая контейнер. "Так, вот они, пять капсул. Жаль, что пустых осталось всего 10, и уже использованные нельзя повторно заполнить". Внедрение мутагена прошло успешно. Девушка даже не охнула. Зато принялась расспрашивать, куда делись эти два заключённых, что дрались на полене. Ответил, что они ушли и по большому счёту не соврал. Зачем ей знать, что уйти далеко они не смогли. Нам пора выдвигаться, произнёс я, укладывая свои вещи в рюкзак. Сколько у тебя доз блокатора осталось? Семь, ответила Галина. А что мы можем не успеть дойти до корпов? Ты же говорил, что до них совсем недалеко. Успеем, но стоит поторопиться. К тому же нам по пути нужно найти кой-кого. Это важно. Важно ему, прозвучал в голове обиженный голос питомца. Так и скажи, что побыстрее хочешь избавиться от меня. Я показал драку ту кулак и подошёл к Галине, укладывающей в свой рюкзак спальный мешок. Топор к на пояс закрепи слева. Понадобится срочно, а ты пока дотянешься до него, пока извлечёшь из кармана рюкзака, пройдёт целая вечность. А почему слева? удивилась девушка. Я вообще-то правша. Справа у тебя игламёт на бедре. Забыла? усмехнулся я. Топор мешать будет. Ну-ка, попрыгай. Что, как в фильмах? улыбнулась девушка на мою просьбу выполнила. Так ты удостоверишься, что у тебя ничего нигде не бренчит и насколько удобно на тебе распределён вес. Ремешки подтянуть, перераспределить нагрузку. Я ходила в походы, так что знаю, что к чему. Галинавна улыбнулась. Так что показывай, куда нам идти. Ну раз знаешь, значит, выдвигаемся. Позавтракаем позже, на привале. Двигались достаточно быстро. Во-первых, благодаря присутствию в нашем отряде чёрного мутанта, все низкоранговые муты просто разбегались с нашего пути. Да и то нападение фиолетового зверька на мою спутницу, скорее всего, мутант после ночи просто по растерялся и поэтому атаковал. Ведь последние дни вся фауна до зелёного ранга старательно избегала встречи со мной. Встречи с заключёнными я тоже не опасался, потому как дракот периодически поднимался в воздух и проводил разведку местности. С увеличившимся размахом крыльев и невероятно острым зрением наш разведывательный биодрон видел всё на сотни метров вокруг. Он же первым и увидел признаки, указывающие населения аборигенов. Вернее, увидел Драк несколько дымов, поднимающихся над равниной, и тут же решил сообщить об этом мне. Заключённые не жгут костров, им этого просто не за чем делать, произнёс я, выслушав питомца. Огнём балуются только не коши. Похоже, мы нашли временное пристанище Драку. А ему что, нельзя в селение заключённых? поинтересовалась Галина, которая всё вокруг была в диковинку. Ещё бы, Растительный мир зоны отличался не только цветом, но и зачастую самим видом растений. К тому же здесь и правда было красиво. При отсутствии мутантов, разумеется. А ты спроси у своего Искина, это тоже элитный мутант, и сколько стоит мутаген элитного ранга. Усмехнулся я. Драка разорвут на кусочки, стоит ему очетиться рядом с толпой заключённых. Элитный мутаген прямой пропуск из зоны в большой мир. Не люди, Фыркнула моя спутница. Как можно убить столь милого зверя? Это, ну, я не знаю, как убить собаку или кошку. Смотри, какой он красивый, прямо как тот чёрный драконный из старинного мультика. Ночная фурия или как там его звали? Аудрей. А эта самка не такая уж и плохая. Прозвучало у меня в голове. К тому же, поумнее тебя будет в некоторых вопросах. Я запомню эти слова и вспомню о них, когда кое-кто проглотается. Еле слышно проворчал я, зная, что питомец меня услышал. А затем ещё громче ответил Галине. Я таких мультиков не смотрел, но то, что драг похож на крылатого чёрного кота это да. Такой же хищный и опасный. Кэп, я перед тем как уснуть, слышала, что ты расспрашивал тех двух заключённых. Что-нибудь удалось узнать о Земле? Удалось. Например, то, что мы на самом деле ничего не должны корпорации Аурум. А ещё я узнал, что нас всех, кого заморозили, кто-то передал корпом. Тот толстячок, в отличие от нас, умудрился проснуться и увидел сотни саркофагов. Но кому могли понадобиться сотни замороженных больных? Удивилась девушка. Может, нас не передавали корпорации, может, толстяк очнулся на земле и только после попал сюда. То есть нас кто-то заморозил, проверил на сопротивляемость шуму, а потом, прошедших отбор, отправили сюда. Ну тогда получается, что корпорация обладает очень большой властью на нашей родине. Только я склоняюсь к своей версии. Нас вывезли из земли очень давно, более сотни лет назад и забыли. Иначе саркофаги бы давно уже разморозили. Кеп, следуя твоему совету, я спросила свой скин про элитных мутантов и узнала, что аномалию можно покинуть. Как думаешь, мы сможем это сделать? Ты хочешь выбраться отсюда? спросил я, резко останавливаясь. Пристально посмотрел в глаза девушки. «Я? Конечно, хочу. А ты?» Ответила спутница с вызовом. «Хм, а ведь действительно хочет. И выберется. У неё в крови добиваться поставленной цели. Просто так восемнадцать лет чемпионками не становится. Для этого нужно быть невероятно целеустремлённым и знать, чего хочешь». «А я не хочу. Я выберусь отсюда. Пойдёшь со мной до конца, тоже выберешься. И пойду». Девушка закусила губу. Ну, значит, договорились. Ой, у меня мутация прошла адаптацию, внезапно сообщила землячка. А теперь, похоже, и напарница. Ну тогда хвались, что там у тебя? предложил я ей. Галина словно школьница приступила к чтению. Мутаген ранк этанол, жёлтый, полностью адаптирован в организм носителя. Получено два усиления. Стальной каркас 5 баллов по шкале Аурум. Реакция 5 баллов по шкале Аурум. Способность пассивного усиления стальной каркас. Прочность костных тканей в организме повышена на 15%. Подходящий для возвышения стального каркаса мутант двуногий зубан. Пассивная способность? Удивился я. То есть она всегда с тобой? Чёрт, да я даже не знал, что такие бывают. А второе усиление Способности усиление реакции. Мгновенное ускорение всех активных процессов в организме на 20%. Время действия ускорения 1-2 минуты. Особое условие. Повторная активация реакции возможна через 12 часов. Побочные эффекты. Резкий упадок сил по окончании времени действия, возможно потеря сознания. Подходящий для возвышения реакции мутант Перескок сухопутный, жёлтый ранк этанол. Для повышения усиления необходимо 25 плюс 25 капсул мутагена жёлтого ранга. Способ активации усиления. Всё, дальше можешь не озвучивать. Остановил я свою напарницу. Придумай для активации какое-нибудь короткое и реально существующее слово, которое ты точно не произнесёшь случайно. Розетка, произнесла девушка и тут же рассмеялась. Кеп, тогда по дороге в твой лагерь ты произнёс смешное выражение. Это тоже была активация усиления. Да. что-то типа ментального воздействия, подчиняющего волю. То есть ты подчинил меня и даже Галина осеклась. Вот блин, а заставить меня забыть что-то ты мог? Нет, это иначе работает, улыбнулся я. Действие способности всего час, так что когда мы пришли в лагерь, она уже, считай, закончилась. Значит, ты мог заставить меня делать что угодно, но не стал? Мысли девушки продолжали работать в определённом направлении. Почему? «Зачем мне тебя заставлять? Смысл? Я что, без усы юнец страдающий? В общем, ты поняла, о чем речь?» «Поверь, мужчина, насильно принудивший женщину к близости, не мужчина, а животное. Да, здесь другой мир, другая мораль, да и контингент соответствующий. Только я не собираюсь подстраиваться под местных. И задерживаться здесь тоже не собираюсь». В общем, предлагаю отложить эту тему до лучших времён. Продолжим обсуждение в более спокойной обстановке. Договорились. Договорились, кивнула девушка. Взгляд у неё при этом был серьёзным и одновременно задумчивым. Вот и хорошо. Продолжаем движение. Я думал, что стал бы дыма скоро рассеяться, но не стану же никоши жечь что-то круглый день. Вот только дым не только не пропадал, наоборот, стало ещё интенсивнее. Учитывая, что природные пожары в Аномалии большая редкость, похоже, впереди происходило что-то нехорошее. Развернуться и уйти? Да уж нет. Так дело не пойдёт. Хотя бы ездили посмотрим, что вообще происходит. По моим подсчётам, до места пожара оставалось чуть больше километра, когда дорогу нам преградила река. Мы только что проскочили зелёную зону, и сейчас я с крайним недовольством видал жёлтую листву на противоположном берегу. Придётся в обход топать. Слишком рано нам ещё гулять по жёлтым зонам. Что, настолько опасно? Что потом спросил у Галину. Ты же видела, она что способна один хлыст. Я мысленной командой приказал Дракоту возвращаться из разведывательного полёта, а затем обратился к Искину. «Ева, проложи кратчайший маршрут в обход желтой зоны. Вдоль русла реки вправо, Кэп». Когда мы, наконец, смогли переправиться на другой берег, пожар практически прекратился. Недобрые предчувствия переросли в уверенность. Теперь я знал наверняка, горел не лес, а деревня не коша. И сжечь поселение аборигенов могли только чужаки. Корпорация подобным вряд ли будет заниматься, а вот заключенные... Я уже видел, как относятся сидельцы к местным. Драк, остаёшься здесь, охраняешь нашу компаньёнку. Ни ей, ни тем более тебе не стоит попадаться на глаза Закам. А удрай ты, оставляешь мне свою самку. Я поражён столь высоким уровнем доверия. Шутник, проворчал я. Галина, слушай и выполни все требования Драка, даже если они покажутся тебе нелепыми. Приказ понятен. Так точно, кап. Молодец, улыбнулся я. Ждите, скоро вернусь. Укрывшись за деревом, я неспешно осматривал в оптику винтовки то, что осталось от деревни Аборигенов. Обгорелые каркасы жилищ, похожие на скелеты огромных мутантов, валявшиеся повсюду тела убитых некоше: мужчины, старики, дети. И посреди всего этого бродил одинокий краснокожий воин. В одной руке он держал массивный каменный топор. А другой, останавливаясь у каждого тела, проверил биение сердца. На несколько секунд касаясь ладонью груди или шеи. Чёрт, не хотел бы я оказаться на его месте. Даже не могу представить, что сейчас испытывает этот некошер. Кто же сотворил всё это? Отсутствие женских тел указывает скорее на заключённых, но раны на телах говорят о том, что местных убивали из-за оружия корпов. Обугленные дыры в груди, с кулака размером, оторванные конечности. Устав стоять неподвижно у дерева, я переступил с ноги на ногу. И под правой ногой что-то хрустнуло. «Твою же впрямую кишку да по локоть! Откуда здесь эта ветка? Ведь специально осматривал позицию на наличие вот таких сюрпризов!» Краснокожий, проверявший очередное тело, замер. Обведя тяжёлым взглядом окрестностям почти сразу. с невероятной точностью определил моё местонахождение. Поднявшись в полный рост, абориген уставился своими кровавыми буркалами прямо мне в прицел. И было в его глазах нечто такое, от чего меня пробрало до печени. Указательный палец сам лёг на спусковой крючок. А в следующий миг Никоша сорвался с места, рванув ко мне навстречу.